Глава 4. На следующее утро малыш поднялся с постели с трудом. После вчерашней тренировки в организме болели все мышцы, кроме жевательных. Оказалось очень кстати, что сегодня магазин открывать было не нужно. Была пятница, а в современном Израиле образца 2036 года по пятницам не работало ничего, кроме кондиционеров как будто наступил апокалипсис после бомбардировки нейтронными бомбами. Дома стояли невредимыми, но жизни вокруг не наблюдалось. Ортодоксы уже лет десять назад протащили в Кнессете законопроект о запрете любой некошерной активности в дни, когда заходит и выходит шаббат. Ранее этот запрет не касался верующих других конфессий и безбожников. Но парламент Израиля посчитал, что его несоблюдение является проявлением неуважения к религиозным чувствам большинства населения страны. Максимум, что мог позволить себе в пятницу благочестивый иудей, это пешком дойти до ближайшей синагоги. Малыш всю пятницу оставался дома. Он то сидел в антикварном кресле качалки у окна, то бултыхался в ванной и предавался размышлениям. Информация, свалившаяся на него в последние несколько дней, требовала серьезной обработки. Вся эта история с неандертальцами, живущими по сию пору в подземелье, представлялась фантастической, но в то же время расставляла все на свои места. В самом начале своей журналистской карьеры Максим задался вопросом, почему так медленно развиваются земные технологии? Почему целые тысячелетия прошли между появлением колеса и велосипеда? Почему изобретенная и опробованная задолго до нашей эры демократия была забыта на многие-многие века? Почему древние религиозные культы до сих пор помогают управлять государствами? Почему почти за 80 лет полетов в космос люди не ушли дальше ближайшей к Земле планеты? Сколько еще понадобится времени, чтобы человечество поняло, что война — Это самый непродуктивный и дикий способ решения межгосударственных проблем. Посвященную этим вопросам статью он тогда закончил выводом. «Весь этот идиотизм и мракобесие могут твориться только вследствие какого-то чужеродного антигуманитарного умысла». И вот Карлсон со товарищи указали ему на истинный корень проблем цивилизации. А с другой стороны, что если все это сказки? Как было бы удобно списать все косяки человечества на козни неких реликтовых упырей, населяющих таинственное подземелье? И не просто другой нации или вероисповедания, а другого биологического вида. Лучший триггер для ксенофобов. Неандертальцы даже хуже инопланетян. Те не имеют к человечеству ничего личного. Им лишь бы ресурсы отобрать. А эти — старинные природные враги, Мечтающие отомстить за потерю планеты, ранее принадлежавшей им безраздельно. Очень полезный внешний враг. Он все оправдает, все спишет. И если задуматься, эта сказка не более фантастична, чем многие официальные исторические теории. Но постойте, существование неандертальцев тщательно скрывается. Как ими самими, так и организации, призванные с ними бороться. Никто же не пытается, основываясь на факте их присутствия на планете, отвлекать народные массы от экономических и социальных проблем или выстраивать милитаристскую пропаганду. Зачем тогда нужно было выдумывать эту подземную угрозу? На самом деле, особых сомнений верить или не верить в СКПУ не возникало. Состоялось же бескорыстное спасение Максима Одинцова из лап мрачного профессора и превращение его в Даниэля Альтмана. Единственными понятными мотивами его поступка могли быть либо человеколюбие, либо сомнительная полезность бывшего журналиста для его спасителей. В любом случае это хорошо их характеризует и вызывает доверие. Ближе к вечеру в дверь постучал Карлсон. «Ну что, малыш!» «Пора принимать взрослые решения», — заявил он, переступая порог и прикрывая за собой дверь. Используемая в таком контексте инфантильная кличка неприятно кольнула ухо Даниэля. От кофе и прочих напитков шеф отказался, явно куда-то спешил. «Будем считать, что стажировку и ускоренную теоретическую подготовку ты прошел успешно». Если ты согласен стать действительным агентом службы по контролю подземной угрозы, тебе надо будет дать клятву. Это необходимо для дальнейшего сотрудничества с организацией и расширения доступа к информации. Вот текст клятвы». Он хотел уйти, но малыш остановил его. «Борис Ефимович, я вчера с селяном говорил. Он наотрез отказывается рассказывать, как попал в вашу команду. «Это он из скромности. Он скрутил меня в бараний рог, несмотря на то, что я был в режиме. Отобрал пистолет. Я уже думал все. А он меня отпустил, отдал оружие и говорит, «Или убейте, или возьмите меня к себе». Карлсон вышел. Малыш хотел было броситься ему вслед с уверениями, что ему не нужно никакого времени на размышления и что он готов дать любую клятву немедленно. Но что-то удержало его». Он решил ознакомиться с текстом. На листке, который вручил ему Карлсон, было отпечатано следующее. «Клятва агента ВСКПУ. Я, Даниэль Альтман, он же Малыш, он же Один, урожденный Максим Одинцов, вступая в ряды Всемирной службы по контролю подземной угрозы, перед лицом своих товарищей по борьбе клянусь, Отдать все до последней капли крови и самую жизнь на благо и процветание земного человечества. нещадно уничтожать врагов его, если того потребуют обстоятельства. Свято хранить тайны организации даже перед лицом пыток и смерти. И если я по малодушию или злому умыслу дрогну в бою, оставлю товарища без помощи или выдам тайну людям подземелья, Пусть позоры презрения станут моим делом до конца дней. И пусть рука товарищей смертью покарает клятва преступника. Жестко. Пытки, смерть покарает и прочие страшные слова. У него даже волосы на руках дыбом встали. Чисто рефлекторно подписываться на это не хотелось. Но если существует такая непримиримая, извечная борьба видов за выживание... Должен же он занять чью-то сторону? Или не должен? В бытность свою Одином, редактором веб-портала Инфоодин он сам говорил своим сотрудникам, что в любом конфликте врут всегда обе противоборствующие стороны, стараясь обелить себя и демонизируя противника. Журналист, как и любой адекватный индивид, должен это понимать и занимать свою собственную независимую позицию. «Чертова клятва!» Ладно, в конце концов, это только слова. В крайнем случае, Карлсон сам сказал, что малыш и так уже стал двойным агентом. Он взял свой фолдер и отправил Карлсону сообщение. «Борис Ефимович, я готов». Ответ пришел через пару минут. «Поднимись ко мне в 23.00». Пламя, хоть и пылало ярко но освещала лишь небольшой пятачок перед камином. Анахну, который впустил малыша, отошел в угол комнаты и весь растворился во тьме. Только глаза посверкивали. Остальные выглядели в этом свете как совет первобытного племени у костра. Особенно органично смотрелся кажущийся совсем первобытным лик Селена. Черты лица Евгена как будто заострились и стали необычайно суровы. Дора, Была дико прекрасна при любом освещении. Малышу показалось, что она улыбнулась ему. Как и подобает вождю, Карлсон восседал на своем троне. Он молча указал на место перед камином. Малыш встал туда. Он ожидал, что будут какие-то речи или пояснения, но вместо этого Карлсон встал на ноги и приказал. «Читай!» Все, кто сидел, тоже встали. Малыш прочитал скорее угадывая буквы, чем различая их в красном мерцании. Прозвучала клятва достаточно уверенно и даже торжественно. Стало тихо. Только камин потрескивал. Подписать что-то не выдержал малыш. — Конечно, кровью, — мрачно изрек Евген. — Ничего подписывать не нужно. Брось листок в огонь, — без всякого пафоса сказал Карлсон. Малыш так и поступил. Клятва мгновенно превратилась в черный искрящийся пепел и вылетела в дымоход. После этого все стали подходить к малышу, сжать руку, хлопать по плечу и бормотать короткие поздравления. А Дора даже чмокнула его в щеку. Последним подошел Карлсон. — Добро пожаловать, агент! Это большая честь! И не подведи... Не то рука товарищей смертью покарает клятва преступника. И не сомневайся, рука не дрогнет. И очень крепко сжал малышу кисть. Сегодня шеф предстал перед Максимом совершенно в ином свете. Из добродушного молодящегося предпринимателя он вдруг превратился в непререкаемого и сурового командира военизированного подразделения. Включили свет и расселись вокруг стола в обеденной зоне гостиной. Глава Иерусалимского филиала ВСКПУ Карлсон заново отрекомендовал всех, теперь как сотрудников секретной службы. Дора и Евген оказались головными агентами, Силен — начальником боевого подразделения, а Анахну — ведущим аналитиком. Далее Карлсон изложил предысторию задания малыша, видимо, специально для новоиспеченного агента. Похоже, только он был не в курсе. Оказалось, что весной этого года аналитики израильской СКПУ отметили вспышку неандертальской активности вокруг некоего льва Бронфельда, объект-писатель. Аналитики установили, что литературное агентство, которое финансирует творчество писателя, само получает средства со счетов, принадлежащих юрлицам, аффилированным с подземельем. Предположительно, писатель является либо одним из агентов, либо объектом разработки Неандертальского разведывательного корпуса на Ближнем Востоке. Первоначальной задачей малыша было наладить контакт с писателем, втереться к нему в доверие и установить причину заинтересованности в нем спецслужб подземелья. С этой задачей малыш справился с блеском обнаружив группу создателей новой цифровой веры под предводительством агента НРК «Мира Квартирона» и войдя в круг ее апостолов. Теперь уже в новом статусе агента, работающего под прикрытием, малышу предстоит подготовить почву для дискредитации религиозного культа, создаваемого при непосредственном участии НРК, а также изучить возможности для его искоренения. Около полуночи, через полчаса после того, как Карлсон распустил собрание, в дверь Даниэля кто-то постучал. Он не спал, пытался привыкнуть к статусу агента секретной службы. Это было приятно и, безусловно, тешило самолюбие, но в то же время странно. Его и раньше еще в бытность стажером посещало это чувство, но теперь он особенно остро ощущал нереальность происходящего о себя неживым человеком, а киногероем или персонажем авантюрного романа. На цыпочках, не включая света в салоне, новобранец секретной службы прокрался к двери и заглянул в глазок. За дверью стояла Дора. Он открыл удивленный. После урока по шпионскому делу на складе магазина Мулатка дала ему понять, что это было приключением одноразовым. Он не настаивал. Меньше всего на свете хотел казаться навязчивым. Да и в глаза Карлсону так было смотреть комфортнее. «Та-дам!» — пропела мулатка и показала руки, которые до этого прятала за спиной. В них оказалась бутылка шампанского. «Вот, решила отметить твое вступление в наш клан. Ты не против?» Малыш посторонился. Когда от шампанского он осмелел достаточно, чтобы поцеловать ее, она ответила Даниэль, сделав над собой гигантское усилие, отстранился. «Постой, а как же Карлсон?» «А он здесь при чем?» — удивилась Дора. «Как при чем? Разве ты не с ним?» «С чего ты взял?» «Ты была тогда в халатике у него на крыше». Она засмеялась. «У него там роскошная джакузи. Он разрешает мне пользоваться им, когда захочу». Действительно, малыш как-то оказался в ванной комнате Карлсона. Я оторопел от восторга и зависти. Там красовалась огромная джакузи, в сравнении с которым гидромассажное оборудование Максима в Москве было все равно, что моторная лодка супротив океанской яхты. «Вот я дурак», — сказал он с облегчением. «А почему же тогда ты столько времени избегала меня? Неужели тогда на складе было так плохо?» «Никогда не спрашивай женщину, хорошо ей было с тобой или плохо». Тогда скорее появится шанс повторить. Под утро, когда уже ничего не хотелось, кроме как спать, малыш спросил. «Дора, так почему же все-таки ты пришла ко мне сегодня? Ты был такой милый, когда давал эту дурацкую клятву». «Почему дурацкую? Я не увидел в ней ничего дурацкого». «Об этом я и говорю. Ты был такой искренний и романтичный». Она потрепала его по щеке, и внезапно рассердилась. В СКПУ очень древняя и консервативная организация. Последней редакции ее клятвы уже лет двести. Только наивный донкихотствующий придурок мог не заметить, как все в ней формально и тухло. Объяснять, что она имела в виду, Дора отказалась. Оделась, и, несмотря на вялый протест, Даниэля ушла. Он подумал, что у некоторых женщин происходит как у кошек. В ответ на чрезмерную ласку — Они выпускают когти. И уснул сразу.